напротив причина этого взволнованного бурного ухода была понятна каждому или по крайней мере все считали что понять ее нетрудно легкомыслие принцессы ее шутки несколько рисковатые для обидчивого характера особенно если этим характером обладает король слишком фамильярное обращение с королем как с обыкновенным смертным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 но находил в ней покой, уверенность, таинственность и общее уважение. Опускаясь же до любовной интриги с простой фрейлиной, он встретит напротив даже у самых своих последних подданных осуждение и насмешку. Он утратит свою непогрешимость и недосягаемость. Снизойдя в область серой обыденщины, он неизбежно подвергнется ее ничтожным треволнениям. Словом, сделать из короля Бога простого смертного, коснувшись его сердца, или даже лица, как лица последнего из его подданных, значило нанести страшный удар гордости этой благородной крови. Задеть самолюбие Людовика было легче, чем пробудить в нем любовь. Принцесса умно рассчитала свою месть и, как мы видели, добилась своего. Пусть читатель не думает, однако, что в принцессе жили бурные страсти средневековых героин, или что она видела вещи в мрачном свете. Напротив, принцесса молодая, грациозная, остроумная, кокетливая, влюбчивая, скорее благодаря воображению и чистолюбию, чем повлечению сердца, принцесса, напротив, открыла эпоху легких и мимолетных наслаждений, продолжавшуюся 120 лет. От половины семнадцатого века до последней четверти восемнадцатого. Итак, принцесса видела, или воображала, будто видит, вещи в их истинном свете. Она знала, что король, ее августейший деверь, первый смеялся над скромный лавальер и считал, что не в его привычках полюбить особу, вызвавшую его насмешку, хотя бы только на одно мгновение. Кроме того, разве не стояла на страже самолюбие, этот демон, играющий такую большую роль в драматической комедии, называемой жизнью женщины? Разве самолюбие не твердило ей громко, шепотом, в полголоса, на всевозможные лады, что ее принцессу, молодую, красивую, богатую, невозможно даже сравнивать с жалкой лавальер, правда, тоже молодой,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 Она не больше, чем другой могла читать в той страшной и роковой книге будущего, которая скрывает самые важные события на самых затаенных страницах. Сивиллы — странствующие пророчицы в Древней Греции. По преданию, одна из них, кумская Сивилла, предложила римскому царю Тарквинию Гордому купить за дорогую цену девять книг-предсказаний сивиллины книги. После отказа царя она сожгла шесть книг, тогда он купил оставшиеся три за ту же цену и приказал их тайно хранить в Капитолии. Примечание, редакции Нет, принцесса просто хотела наказать короля за его чисто женскую скрытность. Она хотела ясно доказать ему, что если он прибегает к такого рода оружию для нападения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 Руководствуясь этими соображениями, она сделала соответствующее внушение фрейлином и во всех подробностях подготовила только что разыгранную комедию. Король был слишком ошеломлен. С тех пор, как он вышел из-под опеки Мазарини, Людовик в первый раз видел, что с ним обращаются как с обыкновенным смертным. Подобная фамильярность со стороны подданных пробудила в нем желание дать отпор силы вырастают в борьбе но бороться с женщинами подвергнуться нападениям подвергнуться насмешкам со стороны каких то провинциалок нарочно приехавших для этого из блуа было верхом бесчестия для молодого короля исполненного тщеславия которое внушено сознанием своих личных достоинств и высоким представлением о королевской власти ничего нельзя было пустить в ход ни упреков ни изгнания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 Но и в этом случае королевский гнев охлаждался следующим рассуждением. Иметь армию, тюрьмы, почти божественное могущество и пользоваться этим могуществом для удовлетворения мелкой злобы было недостойно не только короля, но и обыкновенного человека. И так оставалось молча проглотить обиду, сохранив на лице обычное благодушное и приветливое выражение.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 Кто проник к ней в самые сладкие мгновения медового месяца, чтобы нашептывать ей слова любви? Кто осмеливался рассчитывать на адюльтер, даже больше на кровосмешение? Кто, прикрываясь королевским всемогуществом, сказал этой молодой женщине, не бойтесь ничего, любите французского короля, он превыше всего, и одно движение его руки, держащей скипетр защитит вас от всех и даже от угрызений вашей совести. И молодая женщина послушалась королевских речей, уступила соблазнявшему ее голосу и теперь, пожертвовав своей честью, получала в награду неверность, тем более оскорбительную для нее, что ей предпочли женщину, стоявшую гораздо ниже ее, имевшую право считать себя любимой. Таким образом, если даже принцесса и была виновницей этого мщения, то ее нельзя за это винить. Если же, напротив, она была только пассивной зрительницей события, то какие основания были у короля сердиться на нее? Разве она была обязана, разве могла она обуздать провинциальные язычки? Разве она должна была в чрезмерном усердии подавить дерзость этих трех девчонок?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 Таким образом, эта девушка, которой, строго говоря, можно было отрицать все, красоту, знатность, ум, таким образом, эта бедная девушка, выбранная принцессой за ее ничтожество, не только бросила вызов королю, но еще и пренебрегла королем, то есть человеком, которому, как азиатскому султану, стоило только бросить взгляд, протянуть руку, уронить платок, чтобы одержать победу. Со вчерашнего вечера...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 И так как негодование короля заставило его позабыть обо всем, в частности, о присутствии де сент то оно изливалось в самых неистовых ругательствах. Правда, де сент забился в уголок и лишь оттуда наблюдал за грозой. По сравнению с королевским гневом, его собственное разочарование казалось ему ничтожным, он только боялся, как бы этот гнев не обрушился на него.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 Мне не за что упрекать эту малютку. Я ведь знал, что она любит другого. Виконта до Брожелона, да, я ведь предупреждал, Ваше Величество. Ты прав, но не ты был первый. Граф де ла Ферж просил у меня руки мадемуазель де ла для своего сына. Ну, раз они любят друг друга, я обвенчаю их, как только Брожелон вернется из Англии. Узнаю все великодушие короля». — Довольно, сент ин довольно об этом, — сказал Людовик. — Да, позабудем обиду, государь, — сказал покорившийся придворный. — К тому же это будет нетрудно, — отвечал король со вздохом. — И для начала я напишу на всю эту троицу хорошенькую эпиграмму. Я озаглавлю ее на яда и дряда. Это доставит удовольствие принцессе. «Действуй, Сент-Эн-Ян, — прошептал король. «Ты прочитаешь стихи, это меня развлечет». «Все это пустяки, Сент-Эн-Ян, — прибавил король с видом человека, которому трудно дышать. Когда король оправился, и ему удалось придать себе выражение ангельского терпения, в дверь постучался коммердинер. Де сент эн почтительно отошел в сторону. «Войдите», — сказал король. Коммердинер приоткрыл дверь. «Что случилось?»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 Он подбежал к королю. Король отпустил лакея движением руки. «Боже мой!» — произнес король, читая письмо. «Ваше величество нездорово?» — спросил Сент-Иньян. «Нет-нет, Сент-Иньян, читай!» И король подал ему письмо. Глаза до Сент-Иньяна жадно устремились к подписи. «Лавальер!» — воскликнул он. «О, государь! Читай, читай!» И Сент-Иньян прочел. «Государь, простите мне мою назойливость!» Главное же, простите несоблюдение этикета в этом письме, но оно кажется мне более спешным и более неотложным, чем какая-нибудь депеша. Итак, я позволяю себе обратиться с письмом к Вашему Величеству. Я вернулась к себе, разбитая горем и усталостью, государь, и умоляю Ваше Величество дать мне аудиенцию, на которой я скажу моему королю всю правду» луиза де лавальер. «Что скажешь?» — спросил король, отбирая письмо у Сент-Иньяна, совершенно озадаченного тем, что он прочитал. «Что я скажу?» — повторил Сент-Иньян. «Что ты об этом думаешь?» «Не знаю». «А все-таки...» Государь-малютка почуяла грозу и испугалась. «Чего испугалась?» — гордо спросил Людовик. «Хм... Вашего Величества...»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 разыгравшиеся у принцессы. Словом, король не договорил. Словом, подхватил Сент-Эньян, ваше величество, хотите дать аудиенцию? Вот что для меня ясно. Я сделаю больше Сент-Эньян. Что именно, государь? Возьми плащ. Но, государь, ты знаешь, где комната фрейлен принцессы? Конечно. И знаешь, как туда проникнуть? Нет, этого я не знаю. Но все-таки... «Ты ведь кого-нибудь знаешь там?» «Поистине вы, государь, источник счастливых мыслей. Ты кого-нибудь знаешь?» «Да». «Кого же?» «Знаю одного молодого человека, который в хороших отношениях с одной девушкой». «Фрейлиной?» «Да, фрейлиной, государь». «Детоне Шарант?» «Со смехом спросил Людовик». «К несчастью, нет». «С монтале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 и оба вышли в вестибюль.